Глава 26. Никогда возвращение домой не было таким легким. Радовало то, что семья увеличилась, что им хорошо вместе, что не стихает разговор, хотя в основном говорили между собой женщины. Радовали и два осла, подаренные новыми родственниками. Ева наслаждалась прогулкой верхом, уверенным шагом животных. Подумать только, передвигаться можно его вот так, не тратя собственных сил. Когда они добрались до звериной тропы и стали подниматься в гору, ее удивило, что осел покрупнее, на котором она ехала вместе с Сифом, продолжал легко карабкаться покруче. Сама же Ева, боясь свалиться, крепко вцепилась в гриву животного, но осел мерно двигался вперед. Остальные взбирались пешком, а всю поклажу тащил осел поменьше — Большие мешки с одеждой леты, подушки, одеяло и небольшой ткацкий станок, куда более хитроумный, чем у Евы дома. «Теперь ты научишь меня ткать рисунки», — сказала Ева, вспомнив красивые покрывалы и юбки на стойбище. Лето горделиво кивнула На этот раз им не пришлось останавливаться до самой верхней ложбины, а там настал черед лет восхищаться открывшимся видом. Долго стояли они, захваченные красотой необъятных просторов и блеском реки, вольно текущей в долине. «Я не знала, что мир так велик», — сказала Лето. И Каин, не сводевшись с нее взгляда, рассмеялся и обнял ее. Когда они собрались двигаться дальше, Ева сказала сыну, «Я хочу, чтобы вы взяли ослов и ехали вперед одни, а мы с Адамом потихоньку пойдем пешком за вами следом». В ответ она встретила благодарный взгляд Каина и понимающую улыбку Леты, догадавшийся, что это был подарок ей от Евы, хотевшей, чтобы она освоилась со своим новым домом наедине с мужем. И Адам просветлел, чувствуя потребность побыть наедине с женой. Он еще не привык к невестке, ему трудно было выдерживать любопытные взгляды юных глаз Леты, из-под тяжка наблюдавшей за ним. Она догадывается, что между обоими мужчинами есть что-то непрояснённое, подумала Ева. «Ну да ладно, понемногу справиться и с этим. Если удастся, это не моё дело». И всё же морщинка беспокойства залегла на её переносице, когда она провожала глазами молодых, ехавших верхом по положбения. «Сможет ли мальчик рассказать жене, как умер брат?» «Возникнет ли полное доверие между ними, если он промолчит?» «Это не мое дело», — подумала она снова решительно, отбросив озабоченность и наслаждаясь текущей минутой. «Как хорошо, что я прибрала их новый дом», — вспомнила она и представила себе новое одеяло, положенное ею на скамье и подушке из пушицы на кровати в комнате, свежую душистую листву в горшке у нового очага. Лето должна почувствовать свою желанность. К вечеру, когда Адам и Ева с Сифом за спиной добрались домой, в косых лучах солнца Ева увидела золотое хлебное поле, озеро и грядки с овощами, и лекарственными травами, обильные плоды на яблонях, и она испытала гордость. «Здесь все добротно, и Лето, конечно же, должна почувствовать, что удачно вышла замуж». В радости девочке тоже нельзя было ошибиться, хотя некоторый страх еще не покинул ее. «О, мама!» — сказала Лето. «Здесь так многому надо учиться, многое я не понимаю и не умею. Ты поможешь мне?» Ева кивнула, даже не расслышав всех слов, радостно захлебнувшись первыми. «О, мама!» Она почувствовала, как проклятые слезы подступили к глазам, заволокли взгляд. Она смущенно потрепала девочку по щеке. «Все будет легко, как в игре». «Я очень способная», — ответила Лета. «Как она молода», — подумала Ева. Первую трапезу они устроили в новом доме. На столе стояли мясо и сыр, хлеб и овощи, принесенные Евой из новых запасов. Адам немного припозднился, он должен был позаботиться о животных. Мужчины поговорили об урожае, который уже надо было убирать. «Осенью выроем большие ямы для хранения зерна», — сказал Адам. Каин же вслух мечтал о домах для зерна, которые южные народы строят из глины, легко высыхающей на солнце, — говорил он, увлечённо, рисуя руками в воздухе. Адам тоже зажёгся, слушал, спрашивал, вовсе позабыв о своей торжественности и о насущных проблемах. Еще до наступления вечера мужчины решили уже на следующее утро начать строительство. Тут закричал сейф требуя еды. Мальчик устал и капризничал после поездки. Чуть позже, когда Адам подошел к ним, мать и сын спали глубоко и без сновидений.